Глава 36. Девочка и представить себе не могла, как в лучах раннего солнца прекрасно выглядит московский проспект. После мха и чёрных деревьев, на которых нет листвы, после развалин и куч битого кирпича на проспекте Гагарина, московский проспект просто сиял. Здесь даже стёкла в большинстве окон были целы. Мало того, На высоких ограждениях трамвайных путей, что тянулись вдоль проспекта, висели клумбы кашпо с яркими фиолетовыми и жёлтыми цветами. Яркое солнце заливало проспект, почти неразрушенные дома, цветы. Просто утро в Петербурге, в июне, в солнечный день. Вот только трамваев на проспекте не было, как, впрочем, и машин с пешеходами. Сильвия уверенно шла впереди, несла рюкзак света. Крепкая, быстрая, загорелая, босая. Она была здесь, как у себя дома, это чувствовалось. «Девушки, лужа!» — предупреждала она. «Видим!» — из-за спины Светланы отзывалась Анна-Луиза. И Света увидала лужу. На улице Победы, там, где раньше был газон, теперь была большая лужа, а рядом с нею лежал труп большой круглоголовой кошки, облепленной жуками-кусаками. «Лужи опасны?» опасно спросила Светлана. «Мелкие лужи опасны, вода ядовита, лучше к ней не прикасаться». Сразу отзывалась маленькая женщина. «А к большим даже близко не подходи», добавила Анна Луиза. «Даже если сушняк тебя после вечеринки мучает, к лужам даже не приближайся». Интересно, Лю об этом знал. Девочка опять подумала о том, что ей повезло с подругами. Как только они свернули с улицы Фрунзе на Московский, прямо на углу был офис банка Вывеска, дверь, слегка запалённое стекло окна. Это удивило Светлану. Сильвия чуть притормозила, и Света через стекло заглянула внутрь помещения. Сильвия увидела это и сказала, «Внутрь неразрушенных зданий не заходили, там меховики». «Меховики? Это такие чёрные?» Светлана быстро сообразила. «Чёрные, которых не видно в темноте, черныши?» Маленькая женщина кивнула. «Да, в темноте их не видно, поэтому они никогда не выходят на улицу, живут в помещениях, очень опасные, когти очень острые». «Располосуют кожу так, что потребуется вмешательство врача». «Я такого видела в «Радуге»,» — вспомнила Светлана. «Чёрный, его почти не видно. Он был в метре от меня». «И он не напал?» — спросила Анна-Луиза. «Нет». «Повезло», — произнесла Сильвия. «Вот поэтому я и не хочу, чтобы ты шла в «Радугу» за одеждой». Светлана ничего ей на это не сказала, хотя ей было что сказать, и девушки отправились дальше. Теперь она видела то, что сначала не бросалась в глаза — и какие-то ошмётки на улице, и толстый слой пыли во всех неровностях, и потёки на домах, и загаженные птицами стены. Но всё равно, Московский проспект был намного чище и безопаснее проспекта Гагарина. «Мама Рома», — заметила Анна Луиза и напомнила девочке, «мы в ней с тобой недавно были». «Ага», — согласилась та. «Какие вы молодцы, тусуетесь вместе», — обернулась к ним Сильвия. «Они уже дошли почти до бассейной». «Пообедали один раз». ответила Света. А маленькая женщина остановилась. Стоим, сёстры? По бассейной в сторону библиотеки пронеслась стая собак. Длинные, худые тела, серые в пятнах. Они просто летели над землёй, испуская низкий странный звук, мало похожий на лай. Воу, воу. Собак было больше десятка. Сильвия обернулась к подругам. Собаки на людей нападают редко, им и мы так еды хватает, но если стая большая, лучше им на глаза не попадаться. Когда собаки с воем унеслись к библиотеке, Сильвия всё равно осталась стоять. Она вглядывалась вперёд. «Что там?» — спросила у неё Анна-Луиза. «Думаю, пойти по этой стороне или перейти на другую», — отвечала та. Она подняла руку. «Станция метро Московская». «И что там?» — поинтересовалась Светлана. «У любой из станций метро можно встретиться с многоножкой», — задумчиво говорила Сильвия. «Они все из нас хорошо бегают». Она покосилась на Анну и усмехнулась. Тем более, что за станцией сразу начинается парк. «Я ненавижу этот парк», — сразу высказалась Анна-Луиза. «Там такое встречается». «Все ненавидят этот парк», — согласилась с нею Сильвия. «А я туда за фикусом хожу», — удивилась Света. Подруги обе сразу уставились на неё. И по их взглядам было непросто понять, осуждают они её безрассудство или восхищены её храбростью. «Света...» «Нужно тебе найти другое место, в котором ты будешь брать журналист наконец произнесла Сильвия. «Свет, ты просто пипец», восхитилась Анна-Луиза. И маленькая женщина, поправив лямки рюкзака, продолжила. «Ладно, сёстры, нам лучше перейти на ту сторону проспекта. Переходим быстро бегом по моей команде. На проспекте задерживаться не нужно, лучше проскользнуть быстро». «А кого тут опасаться?» спросила Светлана. Сильвия подошла к проезжей части, посмотрела в одну сторону, в другую, Словно боялась машин, которых тут и в помине не было. И лишь после ответила. «Кнут окрылов. Это птицы такие чёрные. Медузы, само собой. Многоножки. Ну, эти в тумане тут лазят. Они солнце не любят. Ещё есть свиньи. На той стороне часто встречаются. Ещё ходуны, да бог ещё знает кто. Но сейчас главная опасность — кнут окрылы. Они сразу после тумана вылезают. Кнут окрылы? Чёрные такие с кнутами вместо хвостов. «А, знаю. Чёрные попугаи. Один такой мне рюкзак распорол», — вспомнила Светлана. «Остальные мне не встречались». «И хорошо. Но самая большая опасность — это крутые», — продолжала Сильвия, но дальше развивать эту мысль не стала. «Всё, сёстры, побежали». И побежала первой. Света и Анна кинулись за нею через проспект на его нечётную сторону. Анна-Луиза продемонстрировала, что и она может бегать, даже и без обуви. Бежала, шлёпала ногами, старалась. а Светлана не отставала. Потом быстро пошли на север, в сторону центра. Света шла второй и смотрела на грязные пятки и сильные загорелые икры Сильвии. Иногда она оборачивалась на Анну. Та старалась, шла, сопела. У неё были мокрые подмышки и лоб, но она не отставала. И поэтому девушки быстро и без приключений дошли до красивых клумб, что были разбиты перед мощным сталинским зданием университета МЧС. А дальше уже шла улица Благодатная. Московский и Благодатная. Большой перекрёсток. Отсюда, во все четыре стороны, всё хорошо видно. Сильвия приостановилась, обернулась, но ну, вы как там? И тут из-за угла здания МЧС, делая огромные прыжки, вылетело нелепое животное с мощным телом и тонкими длинными ногами. Оно, высоко подпрыгивая, так высоко, что казалось, даже зависало в воздухе, пронеслось мимо девушек на восток, поблагодатной. А за ним выскочила стая собак. Штук 5 быстрых и красивых особей пронеслось мимо подруг, Но, как ни странно, они свернули на московский. Они не преследовали то нелепое животное. «Бежим!» — сразу скомандовала Сильвия, и первая кинулась обратно, и уже на бегу добавила «Сестры, быстрее!» «Что? Куда? Почему?» Светлана даже не успела ничего спросить. Повернулась и побежала за ней, и третьей бежала Анна-Луиза. Света бежала быстро и с удивлением заметила, что она не догоняет маленькую женщину, которая была почти на голову ниже её, бежала без обуви, да ещё тащила нелёгкий рюкзак Светланы. Они первые забежали за угол и ждали, пока к ним не прибежит вся взмокшая и запыхавшаяся Анна-Луиза. Та еле добежала до угла. «Они тут часто облавы устраивают», — сказала Сильвия, выглядывая из-за угла. Девочка немного волновалась. Но, во всяком случае, за Анну-Луизу, которая стояла, облокотившись на стену, и всё ещё не могла отдышаться после бега. «Ходуны?» — предположила Света. Она запомнила, что рассказывала Сильвия. «Нет, ходуны, они охотятся в развалинах», — сказала маленькая женщина, всё ещё заглядывая за угол. «Эти». И Светлана увидела обыкновенных, столь привычных для неё медуз. Они выплывали из-за дома. Одна, другая, третья. Девочка почти сразу успокоилась. Она знала, что легко убежит от них. Если теперь она и волновалась, так это только за Анну-Луизу. «Они поднимут всех животных, которых найдут, и погонят на восток по Благодатной, а там их ждут другие медузы. Охотятся они так», — рассказывала Сильвия, не упуская из виду перламутровые зонтики в небе. «Они часто так делают». «Твари!» Анна-Луиза, видимо, отдышалась и добавила уже почти спокойно. «Покурить бы сейчас!» Девушки постояли за углом, и дождались, пока пять медуз, одна из которых проплыла совсем недалеко от них, уйдут на восток, а потом продолжили путь. «Уже скоро», — подбадривала подруг Сильвия, когда они пересекли Благодатную. Она указывала рукой. «Вон электросила, а сразу за станцией моя нора». Девочка уже забыла о боли щеке и шее. Она шла за маленькой женщиной, была на стороже, но не упускала возможности смотреть по сторонам. Путешествие было интересным, поучительным, И что там лукавить, тут на московском ей нравилось намного больше, чем у себя на проспекте Гагарина. Открытое пространство, почти нет развалин, она не увидела, пока шла ни одной мокрой птицы. Там у неё всё было ими загажено. А ещё там были развалины, развалины и развалины. Слепые детки в тумане, симбиоты с мухами, синие мальчики, крикуны, жуки, кусаки, мертвечина повсюду. Нет, тут, конечно, ей нравилось больше. Она уже даже начала думать о том, что неплохо было бы завести тут себе убежище, и о том, что это нужно будет обсудить с любопытным. О, она вспомнила про него. Интересно, он все еще со мной, не ушел? У него хватило радиуса действия, чтобы сюда добраться. Странное дело, но сейчас, пока с нею были подруги, она не ощущала острой потребности в любопытном. Девочка почти прошла весь путь, и только сейчас вспомнила про него. Прямо рядом со станцией метро стоит дом 139, Он облицован коричневым мрамором. Большие окна, внизу витрины ресторанов и любимая пекарня Светланы Буше. Тут очень вкусная выпечка. Папа с ней соглашался, считая, что самый вкусный хлеб пекут в британской пекарне, но самую лучшую выпечку делают в Буше. Это была очень недешевая сеть пекарен. Эти места совсем не для людей, в чьих семьях есть инвалиды. Поэтому девочка не заходила в нее уже год. А сейчас, идя за Сильвией, она взглянула за витрину. Через серое от пыли стекло были видны прилавки, а на них яркие торты. Жёлтый и ещё один. Но даже через это грязное стекло Света увидела, как там за прилавком мелькнула чёрная тень. «Вы видели?» — воскликнула она. «Что?» Сильвия остановилась и глядела на Светлану. Вся строгая и собранная, готовая действовать. «Там за стеклом был черныш, ну, меховик», девочка указала на витрину палкой. «Да, они тут есть». Но ты не волнуйся, они мои соседи. Маленькая женщина сразу успокоилась. Они никогда не выходят на улицу и никогда не опускаются в мою нору. Кстати, мы уже пришли. Она снова пошла вперёд, и Света шла за нею. Девушки свернули за угол, потом ещё раз. И после яркого солнца оказались в плотной тени здания, почти в полумраке. А почти сразу за углом была яма с крутым спуском вниз. И внизу Светлана увидала вход, проход в блоках фундамента. Сильвия повернулась к девочке и чуть улыбнулась. Моя нора. Света подумала, что это место хорошо укрыто от посторонних, вот только вот только запах ей тут не понравился. Она принюхалась и сразу вспомнила, как мама учила её определять испорченные продукты. Нос никогда женщину не обманывает, это мужики в запахах плохо разбираются, а ты принюхайся и всегда всё почувствуешь. Пахнет кислым выбрасывает, тухлым тем более. А тут запах был как раз «Не очень». И Света остановилась на краю ямы, а за нею встала и Анна Луиза. Сильвия спустилась вниз и, стоя у прохода в подвал, позвала. «Девчонки, ну что вы там встали? Мы пришли, идите за мной». И тут первый раз за всё время путешествия заговорил любопытный. «Человек, Светлана, Света, не слушайте его. Ваш спутник вас заманивает вниз с определённой целью». Света от неожиданности замерла, встала на краю ямы и вниз не пошла. Вот и запах её настораживал. Алю быстро продолжал. Там под землёй находится большое существо. Степень его опасности я определил бы как высокую. Полагаю, это ловушка.